Глава 7. Горинск. Продолжение банкета. Погибших в аварии пассажиров маршрутки хотели захоронить на старом кладбище, но разрешения им не дали. Мол, там уже нет мест, и никого не хоронят третий год, только с подселением к родственникам. Родня погибших, глотая валидол и нитроглицерин, перенесла похороны на православное кладбище. И тут власти не давали добро, Мол, рядом сквер у Вечного Огня, как бы туршествие не устроили. Но теперь взбунтовались не только родственники погибших, но близкие, друзья, знакомые. С трудом было получено разрешение. Власти нагнали две сотни полицейских и перегородили часть дороги. А потом и вовсе запретили движение по нескольким улицам. Их страхи оправдались. Провожать безвинно погибших пришли более тысячи человек. И столько же ждало у самого кладбища. Люди несли гробы на руках, катафалки ехали следом. Огромная толпа шла молча, держа в руках цветы, увеличенные фотографии погибших, а кое-кто и самодельные плакаты с требованием наказать виновного. На кладбище сам собой возник стихийный митинг. Друзья погибших требовали власть к ответу, клялись, что не оставят этого дела и будут добиваться наказания пьяному подонку. Присутствовавший на похоронах ОМОН получил приказ прекратить митинг, но как это сделать, никто не знал. Не погонишь же от могил людей палками. Заместитель командира Амона попробовал что-то сказать людям, но его тут же послали так далеко, что и на ракете не долететь. Огромная толпа сдвинулась к могилам. На ряды ОМОНовцев с ненавистью смотрели тысячи глаз, и под такими взглядами бравым парням в форме стало не по себе». Еще мгновение и нацгвардейцев просто затопчут. Испуганные служители церкви быстро прочитали молитвы, помахали кадилами и что-то нестройно пропели. Плащ родни заглушил стук земли закапываемой гробы. После похорон толпа потянулась к выходу. На улицах стояли сотрудники ППС. Через громкоговорители уговаривали людей разойтись и не мешать движению транспорта. Толпе хватало молодежи, готовой пойти с кулаками на полицию, но старшие товарищи, как могли, отговаривали горячих парней от безрассудства. Те отвели душу, выкрикивая нелицеприятные для властей и полиции лозунги. Позже, когда толпа начала расходиться, полиция попробовала схватить самых яростных хулителей, в разных местах вспыхивали драки. Правда, ОМОН не особо старался, а бойцы патрульно-постовой службы — ничего толком сделать не смогли. Тем более в толпе были те, кто изо всех сил утихомиривал своих. И опять кто-то сумел пригасить народный гнев, и снова никто в полиции не подумал, что за этим может быть нечто иное, кроме желания загасить конфликт. Первым, как всегда, отреагировал интернет. Прошла прямая трансляция с похорон, несколько блогеров сняли стычки с полицией. Комментарии и гневные статьи выплескивали наболевшее. Тут же был брошен клич. На День независимости или День России, кто как называл, собрать митинг и потребовать виновных к ответу. И того, кто устроил аварию, и тех, кто его покрывал, и тех, кто не возбуждал уголовное дело. Идея понравилась. Тем более, что сам праздник никто никогда толком не отмечал и вообще за торжественное событие не принимал. «Еще один выходной, и все». Посмеивались над названием, мол, независимость от кого? От жизни, совести и чести. Тут же на форумах стали собирать подписи под требованием к администрации «разрешить митинг». Выбирали место и время. Такой поворот дела совсем не радовал власть. В праздник вместо торжественных мероприятий получить огромную толпу под окнами с неприятными лозунгами «Нет уж, увольте». Да и как в столицу сообщать, это же позор. Сайт протестного направления и несколько форумов попытались закрыть. Организовали хакерскую атаку, но ничего толком не вышло. Закрытый сайт тут же всплывал под другим именем на другом ресурсе. Перекрыть сервера было просто нереально. Выступление по местному радио заместителя главы администрации и начальника УВД с просьбой не устраивать провокации и мирно встретить праздник привели к обратному результату. Желающих выйти на митинг стало в два раза больше. Власть добро на проведение мероприятия не дала, а полиция начала готовиться к столкновениям. Ибо всем было понятно, народ простым запретом не остановить. Не в этот раз. Кто-то в администрации подал здравую мысль доложить обо всем в Москву и попросить помощи. Но губернатор Александр Заречный голосу разума не внял. «Итак, его следующий срок под большим вопросом. Распишись он в собственном бессилии, о втором сроке можно забыть, и первые не дадут досидеть. Нет уж, лучше своими силами. Авось обойдется». Однако судьба явно не хотела слышать мольбы чиновника. Через день случилось еще одно событие, разом усложнившее и без того напряженную обстановку. Компания «Мажоров» безбашенных детишек богатых родителей, решила устроить ночные гонки в стиле незабвенного форсажа. Вместо более привычного для стритрейсинга места в микрорайоне «Спутник», они рванули по Тернавского, распугивая владельцев машин и пешеходов, которых хватало в этот теплый вечер. С визгами, криками, оглушающими сигналами и врубленной на полную музыкой, Все это действие снималось на камеры, и комментарии участников были далеки от цензурных. Дважды гонщики едва не влетали во встречные машины, ибо перескакивали двойные сплошные, без малейшего промедления. Дважды едва не сносили пешеходов. А потом парочка лидеров решила сократить путь через сквер, свернула на тротуар и буквально протаранила пластиковые конусы ограждения. В сквере компания студентов скромно отмечала окончание сессии. Шампанское, музыка из планшета, шутки, смех, веселье. Во все это с разгоной и влетели мажоры. Один в последний момент успел отвернуть в сторону и проскочил в считанных сантиметрах от опешивших студентов. Второй не сумел или не хотел отвернуть. Кто-то из студентов отпрянул, кто-то рванул подругу или приятеля из-под колес. Но двое просто не успели среагировать. Они взлетели над машинами, словно кегли, и упали в траву безвольными куклами. Оба мажора тут же умчались, успев прокомментировать свои трюки восторженными возгласами и новым девизом «Дави быдло». О том, что аварию успел снять на планшет один из студентов, конечно, не знали. И что этот студент был активистом протестного движения, не подозревали. В итоге, один из потерпевших погиб на месте, Второго увезли в реанимацию. А видео происшествия попало в сеть через полчаса после трагедии. Город не успел даже среагировать на произошедшее, как подоспело продолжение. Утром автора ролика перехватили возле входа в университет. Несколько мажоров решили сами наказать посмевшего слить компромат наглеца. Это следовало сделать на глазах у всех. А полицию можно не бояться, они даже не подойдут к неприкасаемым. Но избиение закончилось очень быстро. Брат студента, опытный рукопашник, вступил в дело и отправил в нокаут всех троих мажоров. Как это обычно бывает, полиция прибыла с опозданием и повязала не тех. Брата увезли в отделение, где, не слушая объяснений, даже не заводя протокола допроса, устроили жесткий прессинг. Задержанный потребовал адвоката, получил в ответ удар в спину, потом по голове. Затем в кабинет, где шло дознание, вошел начальник дежурной части и сказал, что потерпевшие сынки важных людей и что надо примерно наказать виновника. На задержанного посыпались удары с трех сторон. Тот увернулся от одного, второго, потом пошел в отмашку и уложил самого активного воспитателя. Второй полицай вытащил резиновую дубинку, обвитую стальным тросом, и ударил задержанного по шее. На этом воспитание закончилось. Совсем. На полу в кабинете полиции лежал труп. Теперь надо было избавиться от него и сделать вид, что такого человека никогда не привозили в отделение. Вот только брат убитого и его друзья молчать не стали, и дело всплыло на поверхность. Два убийства за неполные сутки, два страшных происшествия на фоне недавних похорон жертв автотрагедии опять поставили город на уши. Возмущение людей вызвало еще тот факт, что виновники наезда в сквере буквально на следующий день были отправлены за границу, откуда успели прислать привет друзьям, рассказать о своих впечатлениях и повторить новый лозунг «Дави, быдло!». Полиция сделала вид, что ничего не произошло и искать никого не стало. Также вяло полицейские чиновники отреагировали на заявление родственников убитого в отделении, мол, этого не было, потому что не было. Одновременно с этим прошли задержания студентов, которые гуляли в сквере, и нескольких блогеров. Обвинения соответствовали причине задержаний. Распространение порочащих слухов, незаконное собрание и распитие спиртных напитков в общественном месте. Пресс-секретарь УВД заявил, что у народа нет права критиковать деятельность полиции и что демократию надо понимать, как право молчать. На фоне такого беспредела – Как-то незамеченно сперва прошла новость о повышении тарифов ЖКХ и о том, что услуги ЖКХ будут отключаться сразу по факту неплатежей. О том, что при этом пострадают соседи неплательщиков, никто и не думал. А может, так сделали специально, мол, пусть остальные повлияют на жадных жильцов. Другая новость – решение руководителей предприятий и владельцев частных фирм об увольнении тех, кто участвовал или будет участвовать в митингах и забастовках, без выплат задолженностей и зарплат. Свалившиеся на город одна за другой беды были сродни разожженному под котлом огню. Бурное кипение грозило выплеснуть такой реакцией, что все прежние протесты показались бы сущей ерундой. Но власть почему-то об этом не думала. Или полагала, что сможет себя защитить. Раз раньше могла, то и сейчас. Вот только кое-кто со стороны так не считал. В общий зал спорткомплекса «Буран» набилось под сотню человек. Все, кто знал погибшего от рук полиции Якова Веселина или слышал о нем. Начальник комплекса Макс Еворский долго молчал, глядя на парней и нависевший за их спинами фотоснимок Якова. Потом глухо произнес. «Они потеряли берега. Они открыто убивают нас. Они чувствуют безнаказанность. Позавчера Яша, завтра кто-то из вас, ваши родни» близких они запугивают свидетелей заставляют их менять показания стращают потерпевших они считают себя королями города банда захватчиков и их приспешники в форме я не знаю что делать сегодня но если мы не начнем думать об этом завтра нас просто кинут в резервацию в кремль написать выкрикнул кто-то по залу пронесся гул ну да скривил губы макс «А то там не знают. Злые бояре обманывают доброго царя. Кто поставил этого губернатора? Кто дал ему волю?» «Валить их надо!» — раздался другой голос. «Всех этих гандонов!» Эти слова понравились больше, но Макс не реагировал на них. «Уже было. Помните приморских партизан? Тех, кто убил несколько сотрудников милиции? Кто не в теме, гляньте в сети!» Их было мало, и они действовали на свой страх и риск, и проиграли. Макс обвел зал взглядом, увидел злость и ярость на лицах парней. Все они ходили в морг и видели труп Якова. Желание мстить было велико. Но это сейчас. Что они скажут завтра? «Парни, мы потеряли одного из нас. Глупо потеряли. Но кроме него город каждый день теряет жителей». Маршрутка, студент, умершая на митинге женщина. Простой мести будет мало. Нас задавят массой, перестреляют. А что тогда? Ждать? Подумайте, пока есть время. Решите для себя. Чего решать? Стоявший ближе к Максу, рослый накачанный Борис Архаров ударил кулаком левой руки по ладони правой. Мы уже решили все. Нас мало, это плохо. Народ надо поднимать. И требовать. «Выйдя на улицу, перебьют», — вставил кто-то. «Нужно, чтобы все разом. Организовать». «Кто-то думает иначе?» — спросил Макс. Его взгляд прошелся по лицам парней. Толик Рывнов увидел, что Макс смотрит на него. Коротко кивнул. Его мнение Макс и так знал. Ведь погибший Яков был хорошим знакомым Толика. Именно Рывнов и рассказал всем о трагедии. «Значит, выбираем момент», — подвел итог Макс. Помните, если мы сейчас смолчим, то нас окончательно затравят. Это все, парни. Давайте по местам. Остальное обговорим после похорон. Толик выходил из зала последним. Настроение было паршивым, от тоскливой безысходности пропадало всякое желание что-то делать. Сейчас у их группы тренировка, но как заставить себя работать во всю силу? — Угол! Встали! «Интервалы держать! Пошли!» Утрамбованный грунт гулко отозвался на слитный шаг сорока человек, выстроенных углом, или, как это называли когда-то, свиньей. Впереди три пары самых мощных бойцов, за ними остальные. Сегодня работали без снаряжения, оттачивали технику перемещения. «Нарастить таран! Под удар!» За первыми парами вплотную встали еще по пять пар. Руки легли на спины впереди стоящих, головы приникли к плечам. Первые прикрыли лица руками, наклонил корпус. По сигналу дружно шагнули вперед левой, под шаг правой и опять левой. И на третьем шаге мощное движение всей группы вперед. Со стороны казалось, что группа хочет пробить стену. Настолько быстрым и резким было это движение. «Линия! захвата и Строй быстро выровнялся по фронту, первая шеренга сымитировала захват противника. Такое впечатление, что двадцать парней выдергивают штыри из стены. Вторая шеренга будто перенимала у них эти самые штыри и ошвыривала себе за спину. «Глухая оборона!» — последовала новая команда. Строй сплотился, сократив интервалы до минимума. Руки прикрыли прижатые к груди головы. Но точь-в-точь точь боксер в момент защиты осыпаемый градом ударов. «Отступление! Назад! Спокойно!» Строй медленно приставным шагом отходил, не допуская разрыва. «Встали! россыпью пошли!» Обратное движение, но уже раздельно. Каждая пара сама по себе, но не отрываясь далеко от других. Заработали руки, словно перемалывая тесто. Имитировали удары кулаками, локтями, редко коленями. Ноги вообще почти не включали. Максимум показывали хлесткие выпады на уровне голени. Кольцо. Строй быстро, но не очень ловко образовал замкнутую линию, обратившись лицами наружу. Размыкание и обратное кольцо. Быстрое перестроение и вновь замыкание, но уже лицами внутрь. Схождение. Сложное перестроение с выводом на каждый шаг лишних. Из двадцати пар впереди осталось десять. Остальные отошли в тыл и образовали внешнее кольцо фронтом наружу. «В шеренгу!» Двойное кольцо распалось, бойцы, теряя темп, выстраивали линию. Инструктор, одетый в песчаную форму, мужчина выше среднего роста, в очках, с бородой и в кепке, посмотрел на секундомер и качнул головой. «Отбой!» Группа встала, развернулась лицом к инструктору и замерла. Тяжелое дыхание... Капли пота на лбах и висках, напряженные взгляды. Инструктор подошел к строю, обвел его взглядом. Группа ждала. Они уже привыкли, что инструктор дает оценку не сразу и никогда не повышает голоса, даже если все идет не так. «Быстро!» — наконец сказал инструктор. «Но бестолково. Особенно на кольцах. Остальное вполне ничего. Сейчас повторим вход и выход на замыкание» а после перерыва отработаем еще раз полный круг. «Вопросы есть?» Строй молчал. Уже давно ни у кого никаких вопросов по сути занятий не возникало, хотя инструктор всегда подробно и четко отвечал на все вопросы и поначалу выражал недовольство, если ничего не спрашивали. «Значит, относились к занятиям некачественно», — так он считал. Но теперь молчание было осознанным. Инструктор выдержал паузу и кивнул тогда начинаем. Внимание! Смыкание, угол и кольцо. Пошли! Во второй центральной паре первым стоял Толик. Благодаря росту, телосложению и боксерскому навыку он занимал одно из ключевых мест в группе. Острие, угла и тарана – главная позиция при линейном движении и основная роль при сжимании кольца. В двух других парах лидировали кикбоксер Слава Якунин и самбист Игорь Сумской. Вообще спортсменов-профессионалов было семь человек. Они цементировали группу, ведя за собой или прикрывая отход. Сперва Толик и впрямь думал, что в клубе проводят обычные тренировки охраны и готовят спортивную команду к каким-то соревнованиям. Однако вскоре сообразил, что не ради кубков и грамот их так натаскивают. Нет, речь тут шла о делах более серьезных и опасных. Ты, наверное, знаешь что здесь почти у всех есть проблемы. Незаконное задержание и приводы в полицию, случаи нападения на родственников и близких, объяснял Макс Еворский. Вспомни свой случай. Пара богатеньких подонков стреляет среди бела дня, а их даже на допрос не вызывают. А еще такие живут ублюдки безнаказанно сбивают на дорогах людей. А казнокрады в администрации, а другие проблемы. Сколько это можно терпеть? День, месяц, год? И почему мы должны терпеть? «Подать на них в суд», — сказал Толик. «Ну, подал ты заявление в полицию. И как это тебе помогло?» — напомнил Макс. «Как думаешь, сложно им будет надавить на тебя через мать? А бросить бутылку с бензином в твое окно? Полиция прибежит спасать? Или мэр издаст указ, чтобы тебя оставили в покое? Но на всех мэра не хватит, да и не до народа ему». Возразить было нечего. Только и так знал, что обычные люди полностью беззащитны перед властью, полицией, богатеями, перед всеми, кто может творить что угодно абсолютно безнаказанно. «Но так сколько ты готов терпеть?» — повторил вопрос Макс. «И что ты сделаешь, когда терпение лопнет? Свернешь шею этому щенку, возьмешь приступом администрацию города, губернатору в лицо плюнешь? А ведь сорвешься, причем скоро, не так?» «Так», — откровенно сказал Толик, — «и тебя либо шлепнут, либо посадят. Да еще навешают ярлыков, террорист, наймит Запада, бандит и прочие». «А что предлагаете вы?» Макс усмехнулся. «Во-первых, не пороть горячку. Во-вторых, понять, что ты не один. И это очень важно. Ну и в-третьих, гуртом и бачку бить легче. Слышал такую пословицу?» Толик мотнул головой. «Нет». Но смысл понял. Мы хотим объединить людей, особенно тех, кто уже готов от ворчания на кухне перейти к активным протестам. Те, кто готов выйти на улицы с требованием к власти. Вот только власть очень уж оригинально встречает любой протест, даже если он в рамках Конституции и не нарушает ни один закон. Видел такое? Толик видел. Как здоровенные полицаи тащили в автозак худеньких подростков и хрупких девчат, многим из которых не было и восемнадцати, как избивали стариков и женщин, как нарочно бросали на асфальт и били головой о борта машин, как ломали пальцы, отнимая самодельные плакатики и листы с незамысловатыми надписями. Люди должны не только иметь смелость потребовать соблюдения своих прав, но и уметь защитить себя и тех, кто на это не способен. Толик тогда уже сообразил, к чему ведет Макс, а тот и не скрывал. «Да, мы защита людей, молодая сильная команда, которая не даст никого в обиду». «И много нас таких?» – спросил Толик. Макс отметил это «нас» и откровенно ответил. «Пока немного, но будет больше. Мы вынуждены скрываться, маскировать свою активность спортом, общественными мероприятиями, работой. Нельзя допустить, чтобы полиция или ФСБ узнали о наших истинных целях. Иначе тут же придумают статью и отправят всех валить лес. Или сажать лес. Макс хмыкнул, потом согнал улыбку с лица и серьезно посмотрел на Толика. Еще не поздно отказаться. Без обид, без претензий. Будешь просто работать в охране, получать деньги. Да нет, — помедлив протянул Толик. Я готов. Он потер зажившую рану, вспомнил глаза того мажора, и зло сплюнул под ноги. «Отступать-то мне некуда, и так в угол загнали». «И не тебя одного», — откликнулся Макс. Вот так и пошло. Толик отрабатывал положенное дежурство, а в свободное время истово тренировался, как в старые времена, когда ходил на бокс. Только здесь бокса не было. Ни карате, ни ушу, ни иной заморской экзотики. В их группе хватало парней, которые занимались раньше и даже выступали на соревнованиях, но были и те, кто пришел в зал впервые. Имея за плечами только уличные драки, а иногда не имея и их, но все были полны решимости научиться и отомстить. Это стало их девизом и смыслом жизни. Не так трудно увлечь молодых парней какой-то идеей, если она полностью отвечает их чаяниям и требованиям. Например, вышивать крестиком или сажать цветы они бы не согласились. А вот отстаивать справедливость и честь только за. А еще Толику были интересны методика обучения и техника боя. Такое он раньше не видел даже на турнирах ММА. «Забудьте все эти хуки, кроссы, маваши», — наставлял инструктор. «Никого не интересует, надолго ли уйдет в нокаут соперник и сколько очков насчитают за раунд. Оставьте все это для ринга» вы будете работать на улицах, может быть, в зданиях. Там критерий один – ты жив или тебя нет. Поэтому главная задача – выжить. Это доступно?» Это было доступно. К удивлению Толика, никаких секретных и особо хитрых приемов им не показывали. Техника была скорее примитивная, простая, как валенок. Почти весь современный рукопашный бой берет истоки в военной подготовке Средневековья. Первые учебники написали еще в XIV-XV веках. Мы используем те же принципы, плюс некоторые современные наработки. Левая рука — щит, правая — топор или меч. Принцип прост — защита и нападение. Доступно? А что тут не понять. Защитился левой рукой от удара, сам ударил правой. Элементарная двоечка. Какой бы удар ни наносили, если рукой... Все равно твоя левая, как щит, все блокирует, а правая колотит, то прямым, то косым, а то и локтем. Да и левой можно махнуть при случае. Ноги работают мало и никогда выше паха. Борьбы мало, только несколько приемов. Зато много работы против разнообразных захватов, против ножа, палки, штыка. Этого Толик раньше не изучал и сперва не мог привыкнуть. Но инструкторы знали свое дело — и вбивали в голову парней навык многократным повторением, показами, объяснениями и снова повторением. Неудивительно, что даже новички в деле единоборств вскоре начали демонстрировать успехи. «Кстати, по поводу единоборств», — поучал инструктор, «смысл слова ясен. Бой один на один. Но это редкость. Гораздо чаще один против нескольких или группа на группу. Так и будет». Никто вам вызов на дуэль не бросит. Привыкайте работать с группой. Готовьтесь морально. Это сложнее, чем кажется. Не сразу, но Толик втянулся. И уже не допускал ляпов при защите от ножа или освобождении от захвата. Хотя в начале инструктор здорово на него наседал из-за ошибок. Что ты застыл? Ждешь, пока он тебя обнимет? Ты не девка, чтобы ждать. Протянул руку или только цапнул — сразу работа сбивай локтем или бери на прием что в захвате главное парни молчали переводя дыхание и вопросительно глядя на инструктора в самом захвате нет ни хрена его выполняют для того чтобы и инструктор демонстрировал на толике все эти чтобы рывок на себя и удар коленом в пах или головой в переносицу или локтем в шею и дальше сброс и добивание толик получал крепкий удар не во всю силу, конечно, и летел на пол, вдогонку принимая еще один удар. Либо толчок назад или в сторону, и снова удар. Это ведь удобно — схватить врага и ударить, когда он не сможет ни разорвать дистанцию, ни толком провести свою атаку. Поэтому, чтобы не получить плюху, работайте сразу. Работали. Сперва медленно в статике, потом медленно в динамике, потом быстро, а потом на время и кто не успевал, получал по шее. А затем условия усложнили, и соперник теперь держал в руке нож или кастет учебные. Захват и удар в печень, в пах, в шею, в грудак. Один, второй, третий. Видно? Вот так. Это цена промедления даже в одно мгновение. А если их двое, трое? Но были и другие тренировки в составе группы. Тут все сразу сообразили, что их учат противостоять полиции. Да и никто не скрывал. Как ни странно, такие занятия вызывали больше азарта. Хотя почему странно? Действительно странным был вид инструкторов. Все с бородами, в очках и в кепках. Не хотят светить свои лица перед учениками, это ясно. Но они вообще на территории клуба не прекращают маскарад. Значит, не доверяют никому? Но разгадывать причины такого поведения Толику, да и остальным парням, было некогда. Хотят люди прятаться, их дело. Несколько позже Толика отобрали в отдельную группу на дополнительные занятия. 12 человек, все с опытом армейской службы, да не в связи и спецвойсках, а в разведке, пехоте, десантуре. Вопреки распространенному заблуждению, это никак не суперспецназ а, например, трубопроводные войска, понтонные части, инженерные, ветеринарные и прочие. А спецназ — это войска специального назначения. Вот тут от перемены мест слов смысл меняется. Те, кто умел обращаться с оружием и получил хорошую подготовку. Курс был непродолжительным. Убедившись, что все умеют стрелять и попадать в цель, инструктор основное внимание уделил тактике, и боевому слаживанию группы. Парни работали с пистолетами, автоматами и дробовиками. «Как оно там повернет, еще не ясно», — говорил инструктор. «Но лишнего оружия не бывает, хотя, надеюсь, до этого не дойдет». Обычно Толик воспринимал слова инструкторов с пониманием и одобрением, но в этот раз что-то в голосе наставника заставило напрячься, словно тот, наоборот, совсем не исключал горячий вариант. Почему?